Допрос грешника-небожителя В пятом пределе в пыточной на цепях висело то, что некогда прежде было небесным императором. Теперь посмертная одежда его была разорвана, а волосы всколочены, от былого величия осталась лишь тень. В посмертии нет рангов, всего лишь еще одна душа, отправленная в ад. Но глаза его поблескивали так же хищно, как и при жизни, и мозг не растратил ясности. Действительно, когда Гуу начал его допрашивать, бывший император не понимал, чего от него хотят. Но теперь, когда его оставили в покое, Гу умчался испыточный, держа в ладонях что-то невидимое. У него было время поразмыслить над тем, о чем у него спрашивали, и он понял, что речь шла о Тайдзе. «Да, верно. Во время небесного поединка Тайдзи призвал какую-то тварь. Она вселилась прямо в тело наследного принца и управляла им. Бывший император не знал» что это или каким способом призвано, но оно представляло интерес для этих адских демонов. Значит, нужно этим воспользоваться. Бывший император не собирался висеть на цепях целую вечность и корчиться в муках. Он подумал, что может выторговать для себя что-нибудь в обмен на информацию о Тайдзе, не говоря уже о том, что это был отличный способ ему отомстить. Он натравит на него демона ада. Гу вернулся с Гуши. Бывший император презрительно фыркнул про себя всем тут заправляет баба уж с женщинами то он управляться умел и нисколько не сомневался что сможет выторговать у нее для себя поблажку или даже помилование ведь даже сейчас он был хорош собой об этой душонке ты говорил скучающим тоном спросила гуши разглядывая бывшего императора впечатление на нее он не произвел но ей показался интересным цвет его глаз таких в ее коллекции еще не было «Ляньсинь Гуанси» объявил Гуу, сверившись по списку пятого предела. «Бывший небесный император отправлен сюда личным распоряжением владыки миров». «Хм, а не слишком ли большая честь для какой-то жалкой душонки?» «Список преступлений впечатляющий», — пожал плечами Гуу. «Но даже они не вычернили его в душу бездны. Сравнивать его с великим оскорбительно. Этот никогда хрустальной душой не был». «Как скажешь», — поднял руки Гуу. Он никогда не спорил с Гуши, если им доводилось работать вместе, и предпочитал держаться в стороне от интриг остальных восьми. «Ладно», — вздохнула Гуши, указывая на бывшего императора пальцем. «Ты, говори, это правда, что ты видел великого?» Бывшего императора покоробило такое обращение, но он стерпел. Ради достижения своих целей он готов был на что угодно, даже присмыкаться перед женщиной. «Это тот, что с темной аурой», — уточнил он, чтобы проверить их реакцию. Гуши осталась равнодушной, но он заметил, как разволновался Гу, и понял, что угадал верно. «Так ты его видел?» — воскликнул Гу. «Что ж ты мне голову морочил?» Бывший император ответом его не удостоил. Он смотрел на Гуши. Та стояла, сцепив руки впереди и поглаживая палец о палец. «Так ты его видел?» — повторила Гуши равнодушно. «Где он теперь?» Бывший император быстро сказал. «Если мне пообещают избавление от пыток, я расскажу». Лицо Гуши не изменилось, когда она кивнула, но под маской равнодушия скрывалась дьявольская ухмылка. Вздумал с ней торговаться? В аду не торгуются, никто не в силах изменить предписанного лично владыкой миров. Если бы он ей приглянулся, она нашла бы способ, но в нем нет ничего хорошего, разве только глаза. Но их она получит и безо всяких условий. Бывший император счел ее кивок за согласие и мысленно ослабился. Вот потому власти нельзя доверять женщинам. Подумал он. Я получу от нее все, что не пожелаю. Это Тайдзи, злобно выплюнул он. Тайдзи? Переспросила Гуши. Так называют наследных принцев. Да, это мой четвертый сын. Несчастливое число, заметил Гу. Значит, говоришь, что великий у Тайдзи? Уточнила Гуши. Тайдзи стал небесным императором. От ярости бывший император скрежетал зубами. С его помощью! «Зачем великому помогать небожителю?» — растерялся Гу. Гуши повела бровью. «Действительно. Этот великий, как вы его называете, так для вас важен? Ты еще спрашиваешь?» — воскликнул Гу. Но Гуши на него шикнула, и тот покорно умолк. Бывший император мысленно осклабился еще шире. «Ну, ты ничего толкового так и не сказал. Я начинаю сомневаться, что ты вообще хоть что-то знаешь. А когда я в чем-то начинаю сомневаться, это скверно заканчивается. Темная аура, чудовищная сила, сказал бывший император, обнажив зубы в ухмылке. Способные сломать даже небесное оружие. Это точно он, воскликнул Гу. И гуши опять его одернула. Нездержанный, раздраженно подумала она. Прежде чем он сможет кого-то допросить, из него вытянут все, что захотят. Тайдзи, напомнила гуши, мы и сами прекрасно знаем о мощи великого. Расскажи о Тайдзи. Тайдзи. Он запечатал вашего великого в себе и заставляет его сражаться вместо себя. Я не знаю, где он его разыскал, но я знаю, как вызволить великого из тела Тайдзы». «Снять печать?» — спросила Гуши, темнее лицом. Мысль о плененном великом привела ее в ярость. «Он владыка адской сферы, а не чья-то ручная зверушка». «Эту печать не снять», — сказал бывший император злобно. «Ее можно только разрушить». «Разрушить? Убить Тайдзы». Тогда Великий освободится». Гуши прикрыла глаза и взглянула на него сквозь ресницы. Доверие эта душонка не вызывала. Она буквально сочилась злобой. «Но Великого он точно видел», — подумала Гуши. «Тайдзе ведь твой сын», — уточнила она, открыв глаза. «Ты понимаешь, что твои слова обрекают его на смерть? Для меня не будет большей радости, если он умрет». «Ладно». Гуши лишь махнула рукой и повернулась к Гу. «Забавляйся, а мне еще нужно доложить об этом Гуляну». Она развернулась и пошла прочь испыточной. «Эй!» — заорал бывший император ей вслед. «А как же уговор? Ты же обещала!» Гуши развернулась, исчезла на мгновение и тут же появилась прямо перед ним. Глаза ее горели, а губы так ухмылялись, что даже Гоу содрогнулся. «Уговор?» — сладко проворковала Гуши. «Не припомню, чтобы я говорила, что согласна на твои условия». Если ты что-то себе надумал, бывший император осыпал ее бранью, слюна брызгала из его рта. Гуши брезгливо прикрылась рукавом, потом резко выбросила руку вперед, и вот уже на ее ладони лежали два окровавленных глаза, вырванных из глазниц бывшего императора. Гуши, в наказание ведь не входило вырывание глаз, напомнил ей Гу. И что с того? Глаза у него отрастут снова через несколько адских минут. Так всегда бывает, ты же знаешь. «В моей коллекции таких еще нет. Очень редкий цвет радужки, видишь?» Гу желание разглядывать вырванные глаза или восторгаться их цветом не изъявил, поэтому Гуши припрятала их в рукав и пошла прочь. Следом ей летели проклятия бывшего императора. Гуши улыбалась. В аду проклятия считались комплиментами.